Глава 2. Корабль шел ходка, Попутный южный ветер наполнял паруса, давая приличную скорость. Мощные волны бессильно бились о борт, немного не долетая до палубы. Сезон штормов на море чудес. Когда небо заволакивает низкие облака цвета свинца, а морская гладь превращается в бурлящее марево, только и ждущее случая утянуть судно на дно. Мало кто осмеливался выходить из безопасных гаваней с наступлением зимы. Лишь отчаянные пираты пользовались затишьем в навигации для нападения на прибрежные поселения. Погони-то не будет. И те из капитанов, кто мог себе позволить нанять квалифицированного мага из клана воды. «Я же говорил, дополнительное укрепление корпуса сработает!» Тугал самодовольно погладил мозолистой ладонью окладистую бороду медного оттенка. «Зелье отлично впиталось!» «Дерево стало прочнее стали! Ничто его не сломает!» Хагрим не оценил хвостовства младшего брата. Молча бросил мимолетный взгляд на деревяшку, по которой увлеченно дубасил пудовым кулаком капитан, демонстрируя крепость измененного материала, и снова принялся вглядываться по курсу вперед. Как пассажиры его в первую очередь интересовало время окончания плавания. Несмотря на все уверения в безопасности, бушующая морская стихия совершенно не подвигала оставаться на борту дольше необходимого. Хотелось быстрее почувствовать под ногами твердую землю, а не прыгающую болтанку неустойчивой палубы. «Пусть сейчас попробуют пробить моего грыза! Лицо владельца фрегата лучилось гордостью. Перед его взором вставали сцены из будущих битв, где враги все бьют и бьют из стрелометов, подвергскому кораблю, не понимая, почему тот не получает никаких повреждений. «Я слышал бурстил из клана Карстал, собирается обшить своего всадника волн металлом», — поделился Хагрим известием, немного помолчал и внушительно добавил. «Полностью. Сверху донизу». Угол моментально сделал стойку. Он терпеть не мог этого выскочку, считающего себя лучшим мореходом среди подгорного племени. «Где ты это слышал? Когда? Кто нес этот вздор? Небось, сам бурстил?» — Зачистили вопросы с его стороны. «Да этот хвостун может что угодно заявлять, лишь бы привлечь к себе излишнее внимание. Обшивать корпус железом. Что за вздор? Тогда корабль пойдет на дно прямо у причала». Только спустится стапеля и сразу утонет. Корабль из металла. Большей глупости я в жизни не слыхивал. Ну, вроде говорят, что листы стали обработают специальным алхимическим раствором. Вес уменьшится, но при этом сохранятся другие полезные свойства. Нейтрально сообщил Хагрим, с любопытством косясь на брата и стыдя за его реакцией. Тот сердито засопел, задумчиво потер пальцем перила лестницы, ведущей на кормовую надстройку, где они находились. Помолчал о чем-то усиленно думая и решительно заявил. «Клянусь молотом Дорина, ничего этого за знайки не выйдет. Металл станет хрупким». Последние слова прозвучали не слишком уверенно. Алхимики железных гор регулярно изобретали новые настойки и снадобья. И пусть основная часть оказывалась не полезнее лошадиной мочи, все-таки определенный процент экспериментов давал удачные результаты. Хагриму стало немного жаль родственника. Теперь весь переживается весь, ночами не станет спать, пытаясь придумать что-нибудь этакое, чтобы обскакать из вечного соперника. Пока это слухи. Насколько знаю, Бурстил так и не приступил к исполнению задумки. Идея лишь на словах. Угол мгновенно воспрял духом. Плечи расправились, подбородок скакнул вверх, глаза гордо блеснули. «Еще бы! У него все обычно заканчивается на словах». — напыщенно пробасил он. — Хвостун несколько лет назад обещал перейти океан забвения и доплыть до затерянного материка. — И что? Выполнил обещанное? Как бы не так. До сих пор все готовится. Голос Дверга пропитался ядом сарказма. Он презирал конкурента и никогда не скрывал своего отношения. Последний, впрочем, платил той же монетой. Несколько случайных встреч двух знаменитых мореходов в тавернах едва не закончились дракой с применением боевых секир. Сколько еще плыть? Брат повеселевшего капитана и по совместительству глава клана Стилбор, а следовательно стоящий в клановой иерархии значительно выше него, не захотел продолжения представления под названием «Высокомерный дверк убивается собственной спесью». Угол в развалочку подошел к штурвалу, без слов оттеснил рулевого и принялся что-то высматривать на закрепленной дощечке, периодически сверяясь с видневшейся слева береговой полосой. «К полудню прибудем», — уверенно вынес вердиктон спустя несколько минут напряженных наблюдений. «Летом уже увидели бы башню замка Бури». Хагрим благодарно кивнул. «Оставалось недолго. Скоро камни грыз достигнет пункта назначения» что типичного приверженца сухопутных способов перемещения не могло не обрадовать. Откровенно говоря, ему уже порядком надоело морское путешествие с непрекращающейся качкой и постоянной угрозой окунуться с головой в холодную воду. Словно подслушав, о чем думает брат, Тугал хитро прищурился. «Я до сих пор не понимаю, чего это ты личным поперся с нами. Прекрасно привезли бы груз без тебя. Зачем напрягаться? Я же знаю, как ты терпеть не можешь ходить на корабле». Однако вместо лаконичного ответа старший Стелбор зашел издалека. «Что ты помнишь о происхождении мира?» Заданный вкрадчивым тоном вопрос застал рыжего мореплавателя врасплох. Капитан фрегата неторопливо погладил пышную бороду, мысленно гадая о причинах странной заинтересованности. Что он помнил о происхождении мира? «Да, наверное, то же самое, что и любой другой дверк. Не архиварию же какой в самом деле». Какое это имеет отношение к поездке?» Недовольно буркнул Тугал. Не, отвечая, Хагрин процитировал древние хроники. «С небосвода упала звезда, из звездного света появились альвы. Спустя тысячи лет воды Вечного океана расступились извергнув из глубин первых людей. Вслед за ними на мир опустилась первородная тьма, и вышли ансаларцы. Они подчинили людей и развязали войну за власть над Феллороном, и лишь спустя многие годы в недрах Железных гор делись дверги. Капитан Камнегрыза нетерпеливо передернул широкими плечами. Он до сих пор не понимал, куда клонит брат. «И что? Старая байка альвов, утверждавших, что они первыми пришли в мир. И при любом удобном случае не забывающих напоминать об этом всем встречным и поперечным, намекая на свое более высокое происхождение, чем у других раз. Причем тут продажа оружия?» Да притом, Хагрим резко оборвал младшего родственника, которого, кроме его обожаемого фрегата, ничего больше не волновало. Подгорный народ, слава Дорину, не застал эпоху владычества длинноухих. Зато сполна успел насладиться эрой главенства фиолетовоглазых. Сейчас свою империю пытаются построить люди, хочешь жить под властью человеческой расы? Или думаешь, король Ландрия остановится на завоевании парочки королевств по соседству? Сегодня люди как никогда сильны, стихийные маги повелевают могучими силами. Вместе они могут завоевать мир, а я не желаю, чтобы человеческие армии появлялись в предгорьях нашего дома. Эмоциональная вспышка произвела впечатление». Даже у рулевого, к этому моменту вновь вставшего у штурвала, дернулась голова обернуться на злого лидера клана. «И ты намеренно хочешь раздуть пламя пожара, снабжая противников Ландрии?» — протянул Тугал. «Ловкий ход». Главный Стилбур сдвинул брови. «Не раздуть, а как можно сильнее затянуть конфликт, чтобы монархи срединых королевств хорошенько вымотали друг друга» и чтобы у них потом не осталось сил на походы в далекие земли, научительно пояснил он. Мореход понятливо закивал. Людишки в последнее время и впрямь вели себя все более нагло и вызывающе. В какой порт ни приди, смотрят как на диковинную зверушку. Ошлинами облагают не в пример своих соплеменников. Да еще заимели привычку всегда наперед требовать деньги, не доверяя и относясь с сильнейшим подозрением к гостям из южных краев. Ансаларцы правили Феллороном несколько тысячелетий, опираясь не только на силу. Умные, хитрые, коварные, они никогда не вмешивались в жизнь покоренных раз на глубоком уровне, позволяя сохранять свободы во многих сферах. Очень прагматичный и стратегически правильный подход в правлении. Двергам не навязывали чужую веру, не заставляли отречься от Дорина и не пытались переделать старый уклад на свой лад, в отличие от людей, которые только и умеют, что указывать, как жить. Боюсь, если они создадут империю, то мы вообще можем исчезнуть из этого мира. Тугал помолчал, обдумывая услышанное. «Вот зачем ты хочешь сблизиться с тем лордом?» — спросил он. Поэтому лично отправился на переговоры. Думаешь, с ним проще договориться о союзе? Вот только ты, братец, забыл добавить к предыдущим эпитетам еще один. Ансаларцы всегда слыли беспощадными созданиями. Если что-то пойдет не так, колдун запросто прикончит тебя, а заодно и всех нас. Стоит и рисковать понапрасну. Твоя гибель нанесет по клану очень сильный удар. Старший Дверг пренебрежительно слегка напоказ хохотнул, проявляя бесшабашную храбрость. «Тебя послушать, так мне надо засесть в самой глубокой пещере и носа оттуда не казать. Род Стилборов выживет, не беспокойся, даже после моей гибели. А если нет, то зачем нужен клан, не способный оправиться от смерти всего лишь одного сородича, пусть и самого главного? Такой клан не заслуживает существования». На этот раз уже Хагрим замолчал и спустя небольшую паузу сказал. «И потом, не станет клинок заката никого убивать. Ему это не нужно. Не забудь, что он сам предложил увеличить поставки пистолей. Еще и обещал увеличение заказов. А это, как я говорил, нам чрезвычайно выгодно. И я сейчас не об обычном злате-серебре, а об обстановке на континенте в целом. Пускай людишки себе кровь пускают. Да побольше, с азартом». «Железным горам это пойдет только на пользу!» «Еще бы кочевники устроили меж собой резню, вообще бы сласть было!» Мечтательно пробормотал матрос-рулевой, нечаянно подслушавший разговор начальников. Капитан немедленно на него шикнул, приказывая замолкнуть. «Дисциплина на корабле должна оставаться на первом месте!» Глава клана усмехнулся. Пожелание рядового дверга ему пришлось по душе. Он тоже бы не отказался от исчезновения сынов степей. Желательно всех до единого. Тогда можно проложить намного больше торговых путей с севера на юг и обратно. Последних за прошедшие сотни лет становилось все меньше из-за безудержного желания Орды к увеличению площадей Пастбищ. Помнится, во времена ансаларского владычества никто из степников не рисковал возражать против прокладки новых имперских трактов. А сейчас старые дороги травой заросли. Хагрим мысленно фыркнул. Да уж, лордом никто не смел идти наперекор. Тугал прав. Одной из главных черт характера фиолетового глазах всегда оставалась абсолютная безжалостность и крайняя жестокость. На их фоне даже кочевники смотрелись милыми и приятными существами. По крайней мере, если судить по многочисленным мифам и легендам. Дальнейшее плавание прошло без разговоров. В назначенное время на горизонте выросла выступающая далеко в море глыба скалы, на вершине которой возвышался замок бури. В залив зашли на полном ходу, сбрасывая паруса по мере приближения к причальным стоянкам. Кроме них, в восстановленной гавани находилось три одинаковых корабля с черными узкими корпусами. Причалили, споро осуществили швартовку. Дорогих гостей на Перси встречала группа солдат во главе с кряжестым воином средних лет. «Приветствую во владении лорда Готфрида, великого дома Эйнар», поздоровался человек, дождавшись, пока делегация двергов спустится по крутым сходням. Борт фрегаты оказался значительно выше уровня полосы каменного причала. Капитан Камнегрыза самодовольно ухмыльнулся в бороду. Его красавец многократно выигрывал в размерах у обычных человеческих шхун. «Я Бернард, капитан стражи лорда. Прошу следовать за мной». Глава клана Стилбор огляделся. Для давно заброшенного места, обжитого совсем недавно, порт выглядел довольно прилично. Справа по наклонной уходили отремонтированные ступени, несомненно, очень старой каменной лестницы. Слева безликими коробками тянулась линия массивных построек, чем-то похожих на амбары, должно быть склады или нечто подобное. Тоже из камня, с плоскими покатыми крышами, где белел свежий снег. Смотрелись здания основательно, сильно напоминая архитектурный стиль двергов. Примерно в сотни шагов, где склон берега спускался ближе к воде, стояли бревенчатые дома, покрытые толстой соломой. Между ними на утоптанном снегу лежали грубо обструганные настилы. Чистокол из заостренных корьев выглядывал лишь самым краешком, в отличие от крепко сколоченной наблюдательной башни, должно быть стоящей рядом с воротами в небольшом поселении. На двух импровизированных улочках виднелся народ, как и в самом порту, где до сих пор продолжались работы. Хагрим одобрительно качнул головой. Стоило признать, новый хозяин замка бури даром времени не терял. Сразу видно, лорд пришел сюда всерьез и надолго. Обустройство продвигалось ускоренными темпами, основательно и надежно. Еще раз оглядев напоследок оживленную суету, дверги степенно двинулись за провожатым. Сохраняя достоинство, неторопливой походкой прошествовали в крепость и зашли в Дон донжон. Через мощные двойные двери просторный холл и дальше в глубины главного здания замка. Их повели извилистыми коридорами, сообщив, что лорд уже ожидает посланников. Тронный зал произвел эффект на гостей. Большой, обширный, с теряющимися в темноте высокими потолками и стройными рядами идеально ровных колонн, он сразу напомнил подземным мастерам о каменных чертогах в железных горах. Разве что света здесь побольше. Узкие окна, похожие на бойницы, забранные прозрачной следой, давали отличное освещение, позволяя обходиться без факелов и осветительных ламп на черной крови земли. Старший Стилбор прищурился, оглядывая приметные окна. Слюду не просто вставили в сетчатую конструкцию, а выложили причудливой мозаикой, составленной в узорчатый рисунок, где четко угадывалась фигура песочных часов. Точно с таким же изображением справа и слева со стен свисали фиолетовые гобелены. Интересно, почему песочные часы? Вроде у Инаров другой герб, если его правильно информировали советники перед отплытием. Хагрим перевел взгляд и тут же обнаружил символ одного из родов древней знати. Точно над троном находилось полотно, или скорее знамя, растянутое по краям, с расправившим крылья драконом на фоне мощной крепостной башни. Странно. Почему два герба? Пока шел к подножью возвышенности на другом конце зала, усиленно размышлял, пытаясь разгадать возникшую загадку. Вдруг это означает что-то чрезвычайно важное, что может оказать влияние на предстоящие переговоры? Сообразил быстро, еще на половине пути. Два герба. Один фамильный относится к великому дому Энар, тот, что над троном. Второй привязан к замку бури и окрестным владениям. Он саларцев имелся такой обычай, очень старый, пришедший из древних времен. Что-то там касательно сложности управления слишком обширными территориями и малого количества лордов. Отгадав загадку, повеселел и прошел вторую часть зала чуть более бодрым шагом. Подошли ближе, остановились. Трон выглядел весьма скромно, высокая спинка без украшений, прямые четкие линии, квадратные подлокотники. Но при этом ощущалась в нем какая-то скрытая сила, слабый правитель на таком ни за что не удержится. Молодой парень и девушка имели типичную внешность ансаларских аристократов. Высокие, черноволосые, худощавые. Характерная черта — фиолетовые глаза. Оба держались свободно, глядели властно и вместе с тем снисходительно, но без насмешки. Простая одежда у него, рубаха и штаны темных тонов, мягкие кожаные сапоги, узкий незателивый пояс и изысканное у нее строгое черно-сиреневое приталенное платье со стоячим воротником и открытым декольте на шее жерелье из черных бриллиантов создавали определенный контраст. Ясно, что лорд относится к собственному внешнему облику намного проще супруги. Леди сидела на стуле чуть позади, справа от трона. Стрева встали давишний капитан с встречающих и еще какой-то зализанный тип в бесформенной хламиде плаща. Вдоль стен выстроились воины в полных доспехах, со щитами, с длинными копьями на карауле. «Долгих лет благородному лорду!» им обозначил едва заметный поклон, как равный равному. Сказал и стрельнул глазами на правый подлокотник трона. Только сейчас заметил там прислоненный клинок. Неприметная рукоять, простые ножные перевесь, без драгоценных камней, какими так любят украшать личное оружие многие из высокородных аристократов. Взглянешь, забудешь, если не знаешь, с кем имеешь дело. За невзрачной оберткой скрывалось сокровище. Меч из легендарной ансаларской стали. Невероятно дорогое оружие и настолько же редкое. — И вам не хворать, — ответил Готфер Тейнар. — Как добрались? Погода не помешала? В последние дни море разгулялось вовсю? — Милостью Дорина и благодаря мастерству наших мореходов корабль благополучно преодолел трудности сезона штормов в море чудес, — откликнулся Дверг. «Славно, славно!» — проранил лорд. Дальше в беседу включилась леди. Поинтересовалась здоровьем близких, состоянием семьи и мимолетно упомянула другие двергские кланы, похвалив за умение жить в долгом мире с соседями. Тут Хагрим неосознанно напрягся. Какой-то намек на возможную войну? С кем? С кочевниками? Пожелала счастья и процветания. Речь лилась журчащим ручейком, обволакивая сознание и вселяя доброжелательность в собеседников. Аристократка знала, какие струны задеть, чтобы понравиться представителям подгорного племени. Никакой магии, лишь вежливость и учтивость. Со стороны гостей любезность милой леди была встречена приглушенным ворчанием одобрения. Лишь старший Стилбор и его брат все время оставались на стороже. Лучше других понимали, что проявленное обходительное отношение всего лишь маска, и что за личинами скрываются, пожалуй, самые опасные хищники Фелрона. Стоит беседе повернуть не туда. Стоит хозяевам почувствовать себя оскорбленными. Древняя знать есть древняя знать. Последовал обмен подарками. Ничего особенного, обыкновенная дань старой традиции при встрече важных персон. Парные клинки от клана Двергов и ковер от лорда и леди. «Сегодня вечером в честь вашего приезда будет дан пир», — торжественно сообщил Готфрид Эйнар. Выдержал должную паузу, дождался приличествующих ответов и мягко закруглил беседу. Аудиенция окончена, официальное представление завершено. За ним прозвучало приглашение перейти в кабинет для детального обсуждения основной цели переговоров. Обговаривать серьезные дела в помпезном зале, где каждая фраза, сказанная громким голосом, превращалась в эхо, никто, естественно, не собирался. В сокращенном составе, а именно лорд с супругой и их агрим с братом, проследовали в небольшую комнату на втором этаже Дон Джона. «Прошу». Новый властитель замка Бури приглашающе махнул рукой на один из стульев. Стоящий в центре широкий стол был завален какими-то бумагами. Дверги с одинаковым любопытством вытянули шею, стремясь рассмотреть, что за документы неубранными валяются у ансаларцев. И синхронно качнулись разочарованными назад. Оказалось, листы еще не хранили никаких записей. Итак, огнестрельное оружие. Молодой лорд вольготно расположился напротив, сложив перед собой пальцы домиком. Леди Летиция встала сбоку, положив руку на плечо супруга. «Огнестрельная?» — Хагрим в затруднении наморщил лоб. Термин был ему незнаком. Хотя, если подумать, удивительно, точно подходил к громыхалым пистолем. Посылающая ядра и пули вперед алхимическая смесь действительно прозывалась огненной. Стрельба велась при помощи нее. Сократите и совместить два слова, и впрямь получалось огнестрельное оружие. — Точно, огнестрельное! — старший стелбор просветлел лицом. — Ишь, какое хитрое название фиолетового глаза уже придумали. В сообразительности им не откажешь. Я предлагаю организовать торговую площадку под моим покровительством прямо на территории порта. Сходу взял с места в карьер Готфрид Эйнар, наклоняясь и облакачиваясь на край стола. Устроим полноценный рынок, куда покупатели будут иметь возможность приплывать или приезжать в любое удобное для них время». «Сразу хочу уточнить, что я ожидаю крупных поставок и предлагаю сразу четко разделить оптовую и поштучную торговлю». Дверь громко и настойчиво постучали. Лорд недовольно скривился. Из-за приоткрытой створки высунулась взлохмаченная физиономия. «Прошу прощения, ваша светлость, что отвлекаю», — пробормотал слуга. «Но вас срочно зовут в поселок. Буза там». «Буза? Какая еще Буза?» рявкнул Готфри Тейнер. «Не видишь, я занят, бестолочь!» «Так господин Элайджа велел позвать!» пролепетал бедняга, сбледнув от яростного взора хозяина. «Я схожу!» Леди Летицы успокаивающе провела ладонью по плечу мужа и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты, властным взмахом руки приказав слуге показывать путь.